но в глубине души он гордился ими. С первых же дней в школе он увлекся первобытной историей, и наставник Яроу поощрял его увлечение Постепенно Харлан по-настоящему полюбил эти диковинные столетия, предшествовавшие не только основанию вечности в двадцать седьмом, но и самому открытию темпорального поля в двадцать четвертом. Он изучал старинные книги и журналы, В поисках нужных материалов ему даже случалось забираться, если удавалось получить на то разрешение, в далекое прошлое, в самые первые столетия вечности. За пятнадцать лет он сумел собрать неплохую личную библиотеку, которая почти целиком состояла из напечатанных на бумаге книг. Там был томик, написанный человеком по имени Уэллс, еще один. Автора, которого звали Вэш Шекспир. Все какие-то допотопные истории. Но подлинной жемчужиной его коллекции было полное собрание приплетенных томов первобытного еженедельника, которое занимало невероятно много места, но которое он просто из сентиментальности никак не решался заменить микропленкой. Время от времени... Он самозабвенно погружался в этот странный мир, где жизнь была жизнью, а смерть смертью, где человек принимал решение безвозвратно, где нельзя было ни воспрепятствовать злу, ни способствовать добру, и где битва приватерло, будучи однажды проигранной, оставалась проигранной раз и навсегда. Ему очень нравилось Старинная поговорка, в которой утверждалось, что написанное пером, уже не может быть уничтожено даже грубым орудием из железа. Как невыносимо трудно. Бывало ему после этого возвращаться мыслями к вечности, к миру, в котором реальность была чем-то мимолетным и изменчивым, и где люди вроде него держали судьбы человечества в своих руках, придавая им по желанию лучшую форму. Однако сходство с Дедом Морозом немедленно исчезло. Стоило только Финн же заговорить деловым повелительным тоном. «К предварительному изучению текущей реальности вы приступите завтра уже. Я требую, чтобы это изучение было тщательным, аккуратным и конкретным. Я не потерплю ни малейшей расхлябанности». «Ваша первая пространственно-хронологическая инструкция будет готова к завтрашнему утру». «Усвоили?» «Да, вычислитель», — ответил Харлан. Он уже тогда пришел к горькому для себя выводу, что вряд ли ему дастся поладить. На следующее утро Харлан получил свою инструкцию в виде сложного узора перфораций, пробитых на ленте кибермозгом боясь допустить в самом начале своей деятельности хотя бы ничтожную ошибку. Харлан перевел ее на межвременной язык при помощи карманного дешифратора. Разумеется, он давно уже умел читать перфолента на глазок. Инструкция объясняла ему, где он мог находиться в мире 482-го столетия, а где не мог, что ему разрешалось, а чего он должен был избегать любой ценой его присутствие было допустимо только там и тогда где оно не представляло угрозы